Всякое упоминание о Сюзанне вызывало в нем болезненные чувства. Тема была опасной, и Колфакс это понял. «Хорошо, не будем», — спокойно отозвался он. «Но справедливость моих слов можно установить и другим путем. Согласитесь, вы действовали в этой истории далеко не обдуманно, так как в противном случае без труда поняли бы, что прямиком летите в пропасть. Если вы хотели добиться этой девушки, и, насколько я понимаю, заручились ее согласием, Вы должны были это сделать, дружище, без ведома ее матери. Миссис Дейл, возможно, сумела бы потом как-нибудь все уладить. Во всяком случае, девушка была бы ваша. И я полагаю, что вы согласны были бы нести ответственность за все последствия. Теперь же вы вмешали в это дело миссис Дейл. А у нее есть могущественные друзья. Вы не можете не считаться с нею, и я не могу». Она настроена крайне воинственно и, пожалуй, не остановится ни перед чем, чтобы заставить вас отступить. Он снова сделал паузу, ожидая, что Юджин что-нибудь скажет, но тот не произнес ни слова. Я хочу задать вам один вопрос и прошу на меня не обижаться, так как я говорю с вами без всякого умысла. Просто это поможет мне лучше разобраться во всем, а может быть позднее и вам, если вы захотите. Было ли в ваших отношениях с мисс Дейл Что-либо компрометирующее? И... Нет, ответил Юджин, не давая ему кончить. Давно уже идет эта борьба, с месяц или около того. Колфакс пожевал конец сигары. Как вам известно, Витла, вы нажили себе в издательстве много сильных врагов. Ваш образ правления был далеко не мягкий. К тому же, как я замечаю, вы далеко не дипломат. Вы набрали людей, которые были бы счастливы свалить вас и занять ваше место. Если бы они узнали все обстоятельства этого щекотливого дела, вы не остались бы на своем посту больше пятнадцати минут. Вы это сами, конечно, понимаете. Вам пришлось бы уйти, и я был бы бессилен этому помешать. Вы не могли бы здесь удержаться. Да и я не мог бы этого допустить. Об этом вы, надо полагать, не подумали. Впрочем, влюбленные не рассуждают. Я вполне вас понимаю. Я видел миссис Витла и могу сказать, в чем беда. Она держала вас на коротком поводке. Вы не чувствовали себя хозяином в собственном доме, и это вызывало в вас раздражение. Ваша жизнь представлялась вам сплошным банкротством. Вам казалось, что вы погубили себя этим браком, и это вселило в вас беспокойство. Я знаю девушку, о которой идет речь, она очаровательна. Но, как я уже говорил, дорогой мой, вы не точно составили смету, не рассчитали, не спланировали. И если бы мне нужны были доказательства... того, о чем я всегда смутно догадывался, то именно эта история дает их мне. Вы не умеете действовать планомерно.